мало по малу, где подкупом, где обманом, а где и военными действиями, когда все прочие способы не давали результата, Филипп захватил власть над Грецией. К 338 году до н.э. он стал признанным вождем всей материковой части страны, за исключением ныне бессильной Спарты. Это было как раз в те времена, когда убили Артаксеркса III, и Персия переживала период споров о престолонаследии. Филипп II планировал использовать объединенные греческие силы в союзе с его великолепной македонской армией для нападения на Персидскую империю, но в 336 году до н.э. его тоже убили. На этом все могло бы и закончиться, если бы трон не унаследовал его сын Александр. Ему исполнилось 21 год, и он стал одним из великих полководцев всех времен, которому вскоре присвоили титул Александр Великий. Действуя быстро, молодой Александр усмирил все племена и города, которые восприняли смерть Филиппа как сигнал к восстанию, и в течение года он полностью восстановил то могущество, которым обладал Филипп, и был готов переправиться в Малую Азию и напасть на Персию, которой теперь управлял дружественно настроенный, но слабый монарх Дарий III. В 334 году до н.э. Александр привел свою армию в Малую Азию и разгромил войска местных провинций. Зима и следующее лето ушли на то, чтобы пересечь Малую Азию, и затем в октябре 333 года до н.э. он нанес поражение большому персидскому войску в юго-восточной части этого полуострова. Дарий III бежал в долину Тигра и Ефрата. Александр не стал его преследовать, Сначала он хотел обезопасить полностью Средиземноморское побережье, не оставить там ни одного флота, который мог бы угрожать его коммуникациям. Для этого нужны были финикийские города. Поначалу все шло хорошо. Финикийские города не забыли жестокого завоевания Артаксерксом, пришедшего 10 лет назад, и не собирались приносить себя в жертву ради Персии. Они с готовностью сдались Александру, и с ними обошлись Милостиво. Однако жители Тира думали по-другому: у Александра была небольшая армия, и казалось, ему не устоять, если Персия обратит на него всю свою мощь. Тир не собирался стать свидетелем еще одного реванша Персии после того, как она расправится с Александром. Кроме того, Александр не имел флота. А что он мог сделать с Тиром без флота? Ведь два с половиной столетия назад новуходоносор, не имевший флота, 13 лет осаждал Тир и потерпел неудачу. Поэтому Тир пытался играть на противоположных интересах. Он предложил Александру такой вариант. Город подчинится, но только формально, и фактически не позволит ему ввести свой военный контингент. Царь Тира Азумилкос послал своих депутатов, которые должны были передать это предложение и просить Александра пройти мимо. Однако это никак не устраивало Александра. Ему нужен был город и военно-морская база. Ему нужен был контроль над финикийскими кораблями. Поэтому он попросил разрешения войти в город, но получил отказ. Тогда, в декабре 333 года до нашей эры, Александр начал осаду Тира. В непрерывной череде побед он приобрел немалый опыт, Но предстояло набираться опыта и дальше, ибо осада Тира оказалась для Александра самой трудной задачей. У него не было флота, а Тир имел множество кораблей. Жители Тира могли постоянно обеспечивать себе снабжение и переждать осаду Александра. Но чем дольше ждал Александр, тем вероятнее становилась опасность, что Карфаген присоединится со своими кораблями к флоту родного города, а персы энергично возьмутся за освобождение Тира. У Александра был только один выход. Ему пришлось строить насыпь длиной полмили, чтобы связать Тир с сушей, как это сделал Дионисий у Мотии 65 лет назад. Тир стоял ближе к суше, чем Мотия, но море здесь было глубже, а Тир сильнее. В полной решимости Александр приступил к строительству насыпи, а жители Тира тем временем готовились помешать этому строительству. Первая попытка Александра была сорвана пятью кораблями и вылазками граждан Тира. Александр начал строить насыпь побольше и пошире. Ее легче было защищать».